Глава одиннадцатая. Едва я увидел его, как почему-то решил, что эта цивилизация скоро должна погибнуть. Я еще не был знатоком кошачьей цивилизации, та ее часть, с которой я столкнулся в деревне, лишь пробудила мое любопытство, желание уяснить скрытую суть. Не верилось, что здешняя культура сводится к одним ужасам. Конечно, цивилизации иногда погибают, наша земная история тоже писана не только розовой водичкой. Но если мы способны рыдать просто при чтении истории, то еще горше наблюдать гибнущую цивилизацию собственными глазами. У человека перед смертью может быть цветущий вид. Приговоренный гибели город порой бывает шумным, оживленным, и все-таки он умирает, медленно и неотвратимо. Можно спасти отдельного человека, но не город. Кажется, будто разящий перст судьбы занесен и над дурными, и над хорошими его обитателями. Хороших обитателей немного. Они торопят свою гибель или пишут завещание, но их крики и печальные, и веселые, также бессмысленны, как треск цикад, пытающихся заглушить вой осеннего ветра. Этот разящий перст я увидел над шумными и суетливыми жителями кошачьего города. Скоро от них останется лишь прах и пепел. Кошачий город выглядел очень оживленным. Его планировка показалась мне наипростейшей, как у военного лагеря. Никаких улиц и переулков, только дома и пустыри. Точнее, один большой пустырь, на котором стоит множество бесцветных домов. Все пространство между домами заполнено народом, неизвестно чем занимающимся. Ни один житель не ходит прямо, обязательно мешает другим. К счастью, пустыри весьма обширны, поэтому поток прохожих движется то вдоль, то поперек, ударяясь в дома, словно в дамбы. Я еще не знал, есть ли у этих домов номера. Если есть, то из пятого дома в десятый нужно пробираться с километра два. Сначала тебя швырнут налево, потом направо, затем понесут вперед, отбросят назад и так далее. За время этого путешествия можешь случайно попасть к цели, а можешь даже домой не вернуться. Когда-то здесь наверняка были улицы, но улицы опасны, потому что люди-кошки считают позорным уступать другому дорогу. Ходьба по разным сторонам тем более притила их свободному духу. Единственным выходом было ликвидировать улицы. Правда, не это не спасало, но, по крайней мере, сберегало немало жизней. Как видите, иногда люди-кошки поступают весьма гуманно. Пронестись без отдыха километров шесть, а потом вернуться, не так уж опасно, хотя и утомительно. Впрочем, не всегда утомительно, ведь ты можешь ехать на соседях, точно в бесплатном поезде. я решил обязательно проверить свои догадки и посмотреть, нет ли здесь следов бывших улиц. В самой давке не было ничего особенного. Но Вот странно. Поток пешеходов то поднимался, то опускался. Увидев на дороге камешек, прохожие присаживались на корточки, затем и вовсе садились, чтобы насладиться невиданным зрелищем. Новые прохожие тоже приседали на корточки, задние напирали, и получался настоящий водоворот. Самым последним приходилось карабкаться на чужие головы. Сидящие, забыв про камешек, начинали глазеть на зевак наверху, но тут где-нибудь в стороне узнавали друг друга двое знакомых. Толпа тотчас перемещалась, каждый из прохожих считал своим долгом помочь встретившимся в разговоре, что неизбежно приводило к драке. Возникало сразу два водоворота, а знакомые сидели на земле и играли в шахматы. Наконец оба водоворота сливались в один, на этот раз вокруг шахмат». Между толпами, очевидно, иногда возникает безлюдие, подобно расступившимся водам Красного моря, когда его переходили иудеи. Иначе я не мог представить, как Большой Скорпион с отрядом пройдет к своему дому, находившемуся в центре кошачьего города. Завидев впереди людское море, я подумал, что Большой Скорпион обойдет его, но он вторгся в самую гущу. Грянула музыка, которую я сначала принял за приказ расступиться, и понял свою ошибку, когда Зеваки с интересом бросились к музыкантам. Расчет большого скорпиона был иной. Под звуки инструментов его солдаты стали бить дубинками по головам прохожих, как по барабанам. Тут-то людской поток и расступился. Самое любопытное, что интерес окружающих к нам ничуть не ослабевал, хотя дубинки солдат работали вовсю. Городские люди-кошки несколько отличались от деревенских. На их головах белели плешины, которые, наверное, возникли благодаря длительной исторической эволюции солдатским дубинкам. Оказалось, что солдаты бьют прохожих не просто для того, чтобы расчистить дорогу, но из высших соображений. Стремясь пролезть вперед, зеваки толкались, дрались и даже кусались, передние отчаянно оборонялись свои позиции, а солдаты колотили без разбора, стараясь умерить в соплеменниках тягу к сваре. Я смотрел на жителей и с любопытством и жалостью. Окружающие дома я почти не замечал, потому что они сразу показались мне некрасивыми, во всяком случае грязными, это ощущал даже мой нос. Если красота и грязь совместимы, то мое суждение о кошачьей архитектуре неверно. Хотя я по-прежнему не могу восхищаться дворцом, от которого несет нечистотами. И так я смотрел только на прохожих, но вскоре это стало мне в тягость, потому что они истошно рали, встретившись со мной взглядом. Городские жители боялись, иностранцев меньше, чем деревенские. Их крики были вызваны преимущественно изумлением, что не мешало им толкать нас или указывать на меня пальцами». Люди-кошки — существа прямодушные, что видят, на то и показывают. Но я все-таки не мог избавиться от зимных понятий, а потом раздражался и страдал. Тысячи пальцев были направлены на меня, словно пистолеты, и за каждым пальцем торчал любопытный нос, и блестели круглые глаза. Их пальцы, носы и взгляды как будто нивелировали меня, лишали всякой индивидуальности. Теперь я не смел поднять головы. Это давало мне и некоторые преимущества, так как дорога была вся в колдобинах и зловонных лужах. Я бы болялся, как свинья, если бы глазел по сторонам. Люди-кошки, наверное, не чинили дорог в течение всей своей многовековой истории, которой они бахвалились. Как бы мне вообще не возненавидеть историю, особенно многовековую. К счастью, мы вскоре добрались до жилища Большого Скорпиона. Здесь я окончательно понял, что городские дома людей-кошек Мало отличаются от жалкой хижины, которая была отведена мне в дурманной роще.